его применение в новых условиях работа была проведена чттицами закона знатоками священного писания местом толкования закона стала синагога восстановление храма вернувшиеся из плена чтобы иметь возможность приносить обязательные жертвы построили алтарь на развалинах разрушенного храма Персидский наместник Зорова-Вель и первосвященник Иисус начали подготовку к строительству храма. Остававшиеся на родине евреи и смешанные население самаритяне хотели принять участие в строительстве, но Зорова-Вель отказался от их помощи, тем самым озлобив их. Это привело к тому, что они стали всячески препятствовать строительству. Они написали письмо персидскому царю, в котором обвиняли иудеев в сооружении сильной крепости для защиты от персов. Строительство храма было приостановлено. Пророки Агей и Захария приложили немало усилий для продолжения строительства. Они распространяли учение о том, что когда будет построен храм и страна возродится, придет мессия. По мнению Агея, Мессией является сам Зарававель. Пророк Захария якобы получил от Яхве указание сделать корону для первосвященника Иисуса, которому, как Мессии, следовало иметь царские регалии. То есть для Захарии Мессии являлся никто иной, как царь и первосвященник в одном лице. По настоянию пророков строительство храма продолжалось и завершилось в 515 году до нашей эры. Освящение второго храма или храма Зоровавеля происходило в торжественной обстановке. В жертву Яхве были принесены 100 быков, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов. Сооружение храма в Иерусалиме не только позволило приносить жертвы в соответствии с культовым порядком, но и способствовало усилению роли священников, прежде всего первосвященников. Первосвященники в отсутствии царя стали обладателями большой политической власти. Реформы Строительство храма Укрепление власти священников должно было создать предпосылки для возрождения еврейского государства и культа. Однако Иерусалим оставался в развалинах. Народ и священнослужители безразлично относились к поклонению Яхве. Не соблюдали законы Моисея. Против нарушения закона выступил пророк Малахия своим поведением напоминавшие пророков периода до Вавилонского плена. Избавление от всех бед в это время Библия связывает с именами Ездры и Неемии, которые считали, что освобождение евреев возможно в том случае, если они подчинятся власти священников и регулировать жизнь в обществе, будет Тора, то есть Законом Моисея. Священник и чтец закона Ездра прибыл в Иерусалим по поручению персидского царя спустя полвека после освящения храма. Он начал налаживать культовую и общественную жизнь евреев на основе закона. Прежде всего он выступил против смешанных браков, обязав всех мужчин, взявших себе иноплеменных жен, расторгнуть брак и жен вместе с детьми отпустить на родину. Так Ездра хотел обеспечить чистоту святого колена, чтобы избранность последнего не потерпела урона, ведь она была основана на кровном родстве с Авраамом и являлась единственным залогом сохранения рода и исполнения надежды на появление Мессии, она должна была защитить народ от всех бед, особенно от Божьего суда, который обрушится на чужеземцев. Деятельность Неемии, посланного в Иерусалим царем Артаксерксом I в качестве наместника, тесно связана с реформами Ездры. После возвращения на родину Неемия заселил Иерусалим и приступил к строительству городских стен, чтобы защитить жителей города от внешних врагов. И на этот раз самаритяне попытались помешать строительству городских стен. Неемия провел немало социальных преобразований, направленных на то, чтобы пребывавшие в нищете не впали в отчаяние,